Глава двадцать вторая. Найджел Харве. Искатель отвернулся в тот момент, когда Табита сорвала плащ с растерзанного трупа и заклинанием очистила его. Он уже не видел, как Вайерс помогла накинуть его на плечи Гвин, скрыв наготу последний, но догадывался. Лишь шорохи и дыхание доносились до третьекурсника в те несколько мгновений тишины, что возникли после звона колокола. Нам нельзя сейчас возвращаться, это сказал Джейкоб, то уже отвернувшись. И только Ноа остался недвижимым, готовый в случае чего вновь подавить волю монстра, что скрывался в теле Уиллтон. "Согласен", нажил кашлянул. "Нужно дождаться ночи". "Ночи?" Милр испуганно пискнула, но разве ночи? подтвердил Табита, а потом обратился к подруге. Гвин. Ничего не хочешь сказать? Человек отвратительный на вкус, выдохнула она. И судя по звукам, Валькирию опять вырвало. "Наше задание", шепнул Джейкоб Найджелу. Харви только кивнул, подтверждая, что всё помнит и всё сделает. Но из-за непредвиденных обстоятельств выполнение приказа затянулось. Почему ты не дал мне его спасти? Следующий вопрос друга прозвучал с укором. Я мог, и как он тут оказался? Он тот самый искатель, тихо ответил Найджел. Он бросил осторожный взгляд за спину. Табита помогала Гвин встать. Милред откуда-то выхватила платок и попыталась стереть с лица подруги уже засохшую кровь. Что ты сказал? Но ну, а медленно повернулся к предводителю. Мы позволили ей убить искателя? Голос Алгал прошептал Найджел, сам не зная, правильно ли поступил. Он передал то задание Рошту. Да что тут вообще происходит? Джейкаб тряхнул головой. Я перестаю что-либо понимать. Я тоже. Голос табита раздался за спиной Найджела. Она подошла практически беззвучно, что заставило все чувства искателя обостриться. Почему Рошт хотел меня пленить, а потом убить? Что за орден приказал ему это? И какое отношение он имеет к смерти некроманта? Что? Найджел взглянул на девушку. Причём тут Олт? Я не права? Она посмотрела на него с высокомерием. Ответь, Найджел, это ты убил Эрвина Олта. Нет. Честный ответ. Убийство он бы почувствовал. Харви ощущал стихию жизни, что покидала тела по его велению. Это было не его даром, а его проклятием, как еретика, как того, что посвятил себя и свою судьбу пяти духам. И я не убивала, произнесла девушка, глядя ему прямо в глаза, в момент, когда он умер, Я пыталась найти его демона, потому что ждала удара в спину. Между искателями повисла нервная тишина. Совсем недавно Найджел убеждал друзей, что это именно Вайрс, настолько сильна, что убила некроманта. Но если не она, и девушка права. Харви бросил взгляд в ту сторону, где лежало тело декана факультета чародейств. значит, главе это было известно. Это единственное, что он произнёс. Картинка начинала складываться. Что за глава? Табита стояла на своём, сложив руки на груди и упрямо поджав губы. Еретиков, да, таких как ты? Её последние слова прозвучали с таким презрением, что Найджелу тут же захотелось защититься, выхватить воображаемый меч и направить его острие противнику в лицо. «Да, я еретик», — вместо этого произнес Харве, выдержав лед в глазах первоокурсницы. «Это что-то меняет?» «Конечно, меняет», — всплеснула она руками, теряя самообладание. «Я все это время помогала еретику, просила помощи у еретика. Я предала великого». «Чем?» Найджел лишь изогнул темную бровь. Разве ты перестала в него верить? Или я пытался переманить тебя в свою веру? Тебе-то притихло, но злость в её глазах не потухла. "Найджел, задание", нетерпеливо напомнил Джейкоб. Тому хотелось как можно скорее закончить со всем этим и выбраться на поверхность. Но Харви только отмахнулся. Времени у них теперь было предостаточно для выполнения поручения. На самой ночи. Только тогда получится обойти стражников, дежурящих у входа. А вот разузнать больше о тайных этих первокурсниц хотелось сейчас. К тому же, если уж выпала такая возможность, глупо было бы ею не воспользоваться. Ты искала сведения о родителях так. Пришёл черт Найджела, впился в Табиту взглядом. Рошт назвал их ткателями. Выходит, те, что тебя вырастили. Не родные. Это не имеет значения, резко отозвалась девушка, тряхнув головой, а потом перешла в наступление. Архива не существует. Это ты заманил меня в ловушку, Найджел. Я не знал, что это ловушка, по слогам произнёс он. Не знал, что Рошт входил в наш орден. Орден тех самых искателей истины, так это и есть название. для еретиков. И я не знаю, почему они желают тебе смерти или участи похуже, закончил третий курсник. Теперь не знаю, мысленно поправил он себя. До этого момента искатель был уверен, что дело только в нём, только в том, что Найджел втянул Вайрс в противостояние с некромантом, но и его глава обвёл вокруг пальца. Ткатели Почему Найджел ничего о них не слышал? Ткатели? Слабый голос Валькирии отдёрнул всех четверых. За этим напряжённым разговором и Найджел с друзьями, и Табита напрочь забыли о том, что на расстоянии вытянутой руки Милред приводит в порядок ту, что ещё совсем недавно была монстром. Ты знаешь, что это значит? Табита резко повернулась к подруге. Надежда яркой звездой вспыхнула в её зелёных глазах. Так на север называют. Она кашлянула, завернулась в плащ и отступила от Милред, которая её всё это время поддерживала. Девушка выпрямилась, будто сияя казаться сильнее, чем есть на самом деле. Ты же знаешь, что и у северных народов есть свои боги, Табита. Так что можешь и меня обвинить в том, что я еретик. Несмотря на недавнее происшествие, с каждым новым словом голос Умельтон становился все сильнее. «Гвин, я...» Тобито нахмурилась, будто не зная, что и сказать. Возможно, девушка никогда и не задавалась вопросом, а в кого верят на Севере. Но Найджелу показалось это странным. Многие знали, что лорды Севера поклонялись не просто священному дубу, а тем богам, что, по легендам, считали. приходили через 100 древа в мир людей по крайней мере они в это верили но туда ни разу не являлись вервители даже храмовники признали север отдельный свободный от общих правил провинций ткателями называли тех кого коснулись наши боги ответила валькирия это старое название сейчас так уже никто не говорит ткателями называли чародеев тех, что могли ткать магию как полотно из нитей, создавать невообразимые вещи. По крайней мере, об этом говорят легенды. Ткатели обладали особым даром: сила была их веретеном, а энергия нитями. Это всё может быть даже не особо и связано, пожал плечами Джейкоб. Но Найджел поймал какой-то странный взгляд, который Табита бросила на Уиллтон. И Гвин ей ответила, будто Валькирия знала что-то такое о Вайрс, чего не знал никто другой. Я хотела узнать фамилию рода, задумчиво протянула девушка, глядя на подругу. Их уничтожил император давно. А что за дар у тебя? Тут же оживился Ноа. Вайрс вздрогнула и резко обернулась. Кажется, сказала она это не задумываясь. Не собиралась так сильно открываться при искателях. Это только подстегнуло Харве. «У меня нет дара», — резко отозвалась Табита. Но она, скорее всего, лгала. Если все же предположить, что ткатели как-то пересекаются с теми, о ком говорила Валькирия... Найджел вспомнил то, как ловко девушка помогла ему в создании артефакта для усмирения Велла. Могло ли быть так, что она видела нити энергии? Это мысль плотно засела в голове искателя истины, и он собирался в этом разобраться, но не сейчас. Сейчас у него были дела поважнее. "Но ты остаёшься", коротко приказал Найджел. Тот только кивнул, понимая, какое задание легло на его плечи. "Джейкаб, избавься от тела", последовал новый приказ. Никто не должен был знать о задумке Рошта, пусть ищут его где хотят. «Так уж и никто!» — с сарказмом протянул Ноа, намекая на главу Ордена, который вел какую-то неведомую им троим игру. «Мы не видели Томаса Рошта», — твердо произнес Харви, обведя взглядом всех собравшихся. «Никто из нас, все поняли». Первый кивнула почему-то Миллард, потом Гвин, а за ней и все остальные. «Хорошо, вам лучше переждать тут». Я не закончила свои дела. Это была Умельтон. Она по-прежнему куталась в плащ. От этой одежды надо будет потом тоже избавиться, — краем сознания отметил искатель истины. «Да видели мы твои дела», — фыркнул Ноа. «Кому еще ты собиралась перегрызть глотку, оборотень?» «Я не оборотень», — прищурившись, отчеканила девушка. «Оборотни — это ведомое полнолунием». "Или ты настолько плохо учился?" "Так что ты такое?" вскинул он брови. "Это проклятие." "Как-то неохотя призналась девушка, секрет избавления от которого, может быть, спрятан в этих туннелях." "Как-то слишком много всего ценного тут должно быть спрятано." Вновь поддел Юноа. "К тебе-то он тоже к архиву пришла, и что-то его тут, как оказалось, и в помине не было." Вэрс скрипнула зубами, выказывая всё, что думает о ловушке, в которую её завёл Найджел, сам о том не подозревая. Проклятие, Милред протянула к подруге руки. Кто же наложил столь мощное проклятие? Это ведь не в шутке. За такое и исключить могут. Гвин лишь фыркнула, тряхнула головой. Это был не студент академии. Это даже не человек. Она замолчала так же резко, как и заговорила. «Как и много интересного, оказывается, можно узнать, просто поговорив». Опять поддел Умельтон Ноа. «Ну, рассказывай уже давай. Может, хоть поймем, что искать?» «Поймем?» — с нажимом переспросила девушка, переступая босыми ногами по холодным камням. «Ну, знаешь, я не собираюсь караулить монстра, чтобы приручить его еще раз». расслабленно отозвался Ноа, заложив руки за голову. А если его вовремя не приструнить? Искатель указал на то место, где ещё мгновение назад находилось растерзанное тело мужчины. Джейк об уже приступил к выполнению приказа. И сейчас о страшном убийстве напоминали только пятна крови на полу, остальное уже поглотила тьмать. Дух земли отзывался в этом месте слишком охотно. Еретики, сплюнул Вайерс, обведя всю троицу полным ненависти взглядом. Перевнителем бы вас сдать. Ну попробуй, спокойно отозвался Найджел. Сможешь объяснить им, почему решила, что мы еретики, или предоставить доказательства? Одного обвинения будет достаточно, уже не так уверенно добавила девушка. Только если ты кровный родственник. Найджела передёрнуло от воспоминаний. Так что с твоим проклятием, волчица? напомнил Ноа, прервав спор между Харвой и девушкой, что так ревностно была готова защищать свою веру в единого Бога. Интересно, что бы она сказала, если бы узнала, что великий вовсе не тот, за кого его выдают храмы, подумал Найджел, а потом отмахнулся от этой мысли. Он уже и так был еретиком. и самым грязным человеком в её глазах. Пусть остаётся в неведении, если ей так будет лучше. Найджел не желал становиться ей врагом, по-прежнему ощущая, что хочет сохранить девушке жизнь. А если глава передал приказ об убийстве другому, теперь ей не быть в безопасности. По крайней мере, до тех пор, пока Харви не выполнит своё задание. Окажись в его руках такой необходимый искателем артефакт, можно будет и поторговаться. Найджело самого удивляло то, что ему была важна жизнь совершенно чужого человека. Но и с этим он мог смириться. Боги прокляли северян. Сквозь зубы процедил Игвин, заставив всех притихнуть и другими глазами посмотреть на девушку. Это проклятие сгубило моих родителей. и теперь проснулась во мне. «Родителей?» Милред прижала ладушку к рту. «Милая». «Да, мой отец мертв», — холодным тоном оповестил Умельтон. «А я не собираюсь повторять его участь и поддаваться какому-то проклятию». Но присвистнул. «Так это что же получается? В моей власти только что была леди Севера?» Табита бросила на подругу полный недоумения взгляд, а Милред предприняла попытку утешительно обнять. Но Валькирия проигнорировала обеих, глядя на Ноа. "Ну что, тебе достаточно информации, чтобы пойти в задницу, или ещё что-то хочешь услышать?" "Я бы на твоём месте не таким тоном говорил с тем, кто может тебя приструнить", усмехнулся парень. "А я бы на твоём месте не дерзила той, что может с лёгкостью свернуть тебе шею, осклабила своительница. Перенос уже перестал ныть. Так что ты ищешь в этих подвалах? Проблему опять решил Джейкоб, всего лишь заговорив. Спасение, легко отозвалась Уиллтон, раскрыв ещё одну тайну. Кажется, почти все успели показать нечто такое, о чём молчали до этого. Насыщенное вышло приключение, насмешливо подумал Найджел, переводя взгляд с одной девушки на другую. Не смешным во всей этой ситуации было лишь то, что и его тайна стала известна. Пусть не вся, пусть лишь малая её часть, но и этого уже было достаточно, чтобы чувствовать себя не в безопасности. Продолжай, поторопил Йонуа. Что это за спасение такое спрятано? под академии спасения от гнева богов Ещё надо доказать, что её проклятие это происки богов. Вновь заговорил Джейкоб, разряжая обстановку. И стало даже как-то легче дышать. Здесь есть некая сила, нехотя признал Следе Севера, глянув на Джейкоба. Я её чувствую. Если она мне не поможет, буду искать дальше. «Не может не быть спасения от этого проклятия!» На это утверждение никто ничего не ответил, а Найджел даже язык прикусил, чтобы не заспорить. Не от всякой напасти можно найти волшебную пилюлю. Не все проклятия можно снять. А если они впрямь наложены своевольными богами Севера, то спасение Умельтон ищет напрасно. А где эта твоя сила находится? Ноа будто специально провоцировал девушку. А может, так оно и было? Харви бы даже не удивился. Слишком уж сложный характер был у друга и соратника. О'Мельтон повела себя спокойнее, прикрыла глаза и просто втянула ноздрями воздух. Ноа при этом напрягся и, кажется, приготовился применить магию, если монстр опять освободится. Там. Гвину казало куда-то вперёд. Там, передразнил её Ноа и передёрнул плечами, очень точное описание. Потом вздохнул, поочерёдно посмотрел на Найджела и Джейкоба и опять повернулся к новоявленной леди Севера. Пойдём тогда. Чего встала? Девушка лишь вскинула брови, не спеша сделать и шага вперёд. Что ты смотришь? Грубо бросил искатель истины. Думаешь, я отпущу тебя в нестабильном состоянии одну? Как-то не хочется своей шеи рисковать. Видел я твои клыки. Валькирия ещё мгновение притворялась испуганным, а потом расхохоталась в голос. И настолько неуместно это всё выглядело, настолько дико, что даже у Найджела мурашки по спине побежали. Идите. наконец произнёс младший сын почившего пустынного владыки и младший брат его почившего наследника. Все. Все? Табита резко повернулась к нему, вновь впилась в искателя истины тем самым пронизывающим взглядом, от которого перехватывало дыхание. А ты что собираешься делать, еретик? Я да ты После того, как заманил меня в ловушку, пообещав помочь. Это такая у тебя помощь, Найджел Харви? Её голос звенел от злости. Руки сжались в кулаки. Она ждала ответа. Но искателю истины нечего было сказать. Он молча вытащил артефакт, который спрятал в сумку на поясе, и опустил глаза к стрелке. Стрелке, что указывала на тот самый проход. к которому мгновение назад поворачивалась и Гвинн Умельтон. Нехорошее чувство сжало сердце третьекурсника. Что он будет делать, если сила, о которой говорила девушка, исходит из того самого артефакта, что требуется ордену, за который можно будет выторговать жизнь Вайерс? Теперь это уже стало делом принципа. Ее смерть будет на его руках. "Это плохо", но остановился рядом, глянув на стрелку, "это очень плохо". Найджел и на это ничего не ответил. Молчанно колдовал огоньок и пошёл в нужную сторону. Валькирия проводила его взглядом, наклонилась, подняла свой меч, потеряв где-то ножный и направилась следом. "Zamrznish" бросил, но, поравнявшись с ней, "чары согревания, знаешь? моё проклятие меня неплохо греет", огрызнулась Валькирия. Милрит о чём-то тихо зашептала, но Неджел не вслушивался. Дурное предчувствие усиливалось с каждым шагом, а стрелка упрямо указывала вперёд. Коридор тянулся и тянулся, не желая заканчиваться развилкой. Как так вышло, что мы пошли в разные стороны? А теперь опять собрались. Это был Джейкоб. Может, не такие уж и разные это были стороны, внесла предположение Милред. Или дело в том, что это место живёт своей жизнью, это уже Гвин. Неужели она тоже это почувствовала, подумал Харви. Почему сразу не сказал, что ты еретик? Ты состоишь в каком-то еретическом ордене? Обита поравнялась с Харве, быстро принаровилась к его шагу. Несмотря на открытую враждебность к тем, кто не поклонялся общепринятому богу, она проявляла интерес. Может, не всё потеряно? Может, ещё есть шанс переманить её на сторону искателей? Эта мысль мелькнула за мгновение до того, как третий курсист вспомнил, что собирался сделать Томас Рошт. И всё же до сих пор было непонятно, почему глава поменял своё решение. Дело было даже не в том, что он солгал Найджелу о том, что передумал и отменил заказ на смерть, а в том, что изначально Рошт пытался удержать девушку, взять в плен, свести с ума иллюзиями. Харви знал, на что способен дух воздуха, как он может вскружить голову Сам попался один раз на эту уловку. В какой момент я должен был об этом сказать? Найджел скосил глаза, глянув на девушку сверху вниз. Когда спрашивал о твоём желании отомстить? Или когда мы ловили некроманта? Или, может, когда нас окружили у мертвея, а тебя взял под контроль демон? Вайрс вздрогнул от тех воспоминаний, тряхнул головой. Ты мог упомянуть эту незначительную деталь в ту ночь, когда рассказывал о себе. «Я и так тебе тогда много сказал. Это уже подвергло тебя опасности». Она затихла, шла какое-то время молча, но рядом, будто не желая заканчивать на этом разговор. Найджел и понимал, и в то же время сильно раздражался от того, что Вайерс — так важна вера. Разве религия могла дать ответы на вопросы или силы на поступок? Это всё делал только человек. Так какая ей вообще разница, в кого он верит и кому приносит свои молитвы? Как ты стал еретиком? Её следующий вопрос заставил Найджела удивлённо изогнуть брови. Такими же не рождаются. Она это с такой уверенностью произнесла, будто знала обо всём, что происходило в мире. Найджел фыркнул, желая отделаться от надоевших вопросов как можно скорее, особенно учитывая то, что впереди его ждала неизвестность, и компания леди Севера напрягала. Но вместо этого, удивив самого себя, он почему-то ответил: "Да, мои родители верили в великого, но сколько бы молитв ему я ни возносил, Он оставался глух. А потом я почувствовал духов стихий, когда был на волоске от смерти. Они спасли меня. Духи? Тебе-то запнулось. Спасли? Да. Мне было 10. Мы посещали город. В таверне начался пожар. Я оказался один в запертой комнате, не мог выбраться. Найджела помнился, понимая, что его ответ слышит не только Вайрс. а потом отмахнулся. Его друзья, если и не слышали этой истории, рано или поздно бы узнали о Милред и Гвин. Плевать. Он тоже знал о них много того, о чём девушки не рассказывали. И дело даже не только в сегодняшних откровениях. В вещах искателя хранилось несколько папок, исписанных мелким почерком. Папок содержимом которых можно было найти тайны почти каждого студента Академии Грискер. Всё же шпионаж давался Найджел очень легко. А как к этому отнеслись твои родители? Из голоса Табиты пропал укор, либо же она так мастерски его спрятала. Собирая сведения, чтобы сдать меня ревнителем под ум Харве, и усмехнулся. «Отец собирался меня лечить», — безразличным тоном отозвался он, хотя внутри все содрогнулось от того ужаса, что ему довелось пережить. «Лечить?» — Нуа хохотнул, шагая за ним след в след. «А что, это лечится?» «По его мнению, да», — хмуро отозвался Харви. «И как тебя лечили?» Вайрс не отставала со своими вопросами. Какую же цель ты преследуешь? Наджуло стоило бы замолчать, прервать разговор именно на этом, но ему почему-то захотелось рассказать девчонке, что верила в великого, с какими ужасами сталкиваются и наверцы. И костры с виселицами не самые страшные, что дарит им последователи Миру Любивого Великого. С первого взгляда Миру Любивого. Пытки Голос прозвучал холодно, но в внутренностях искателя истины скрутило тугой верёвкой. Щипцы, иглы, раскалённая сталь, молотки и прутья. Что? Вайрс поймал его за руку, заставив остановиться и посмотреть ему в глаза. Ты не шутишь? Похоже, что мне смешно. Слишком резко отозвался третий курсист. Выдернул локоть и пошёл дальше. Все остальные притихли, создавая иллюзию того, что кроме Найджела и Табиты тут никого не было. Отец был уверен, что так я уверую в великого, едко добавил Харви. А твоя мать? Этот вопрос казался весьма логичным, но Найджел опять передёрнул Я потом окунулась в одно из самых неприятных воспоминаний из детства. Песчаные бури были частым явлением в городе. Даже высокие стены, которыми ограждалось поселение, не могли стать для них существенной преградой. В стенах дворца, который занимало семейство Харвы, дела обстояли лучше. Узкие окна защищали от песков, что пытались убить всё живое на своём пути. Но в избежании несчастий детям лорда и леди Харрис строго-настрого запрещалось покидать комнаты в такие дни. Но в этот раз Найджел, которому уже исполнилось 6, не сиделось на месте. Буквально вчера его братья рассказывали о том, как запустили новый каменный фонтан в парке, что там более сотни тонких блестящих струй свежей воды бьют в небо. А Найджел этого не видел. Всю ночь он крутился, ему снилась чистая холодная вода, по поверхности которой пляшут искорки и растекается яркая радуга. И нарушая все родительские запреты, тем утром он решил не только выскользнуть из своей комнаты, но и выйти за стены. Прячась от стражи и слуг, мальчик выскочил на улицу. Песок кружил в воздухе. Найджел слышал, что дальше по материку не бывает песчаных бурь. Зато случаются снегопады, когда замёрзшие капельки воды вот точно так же кружат и норовят залететь в глаза, забить нос и рот. И не представлял, каково это. Натянув на лицо на шейный платок из достаточно плотной ткани и прикрывая рукой глаза, Найджел поспешил в сторону невысоких деревьев, которые выросли Лишь благодаря близости свежих вод широкой реки. Ему очень хотелось посмотреть на фонтан, подставить ладошки под тугие прохладные струи и просто стоять так, пока кожа не сморщится, пока не перестанет чувствовать пальцы. Спотыкаясь, мальчик нырнул под скудную тень деревьев. Всё вокруг было таким жёлтым, размытым, глаза начинали слезиться. Но ему очень хотелось посмотреть на фонтан. Найджел уже видел белый бокс-статуи, которой тут раньше не было, круглый, вытянутый кверху, с широким поддоном внизу для сбора воды. Вот только этой самой воды не было. Из множества мелких чёрных дырочек ничего не текло. Не было видно ни одной струйки, ни одной капельки. И это так расстроило Найджела, что он в сердцах сорвал с лица, на шейный платок и хлопнул ладошкой по мрамору холодному, несмотря на жару, что стояла на улице. Злость распылялась. Это что? Зря он вышел из дома, зря нарушил приказы отца и матери? Он хотел просто посмотреть на фонтан, на фонтан, который работает, о котором ему рассказывали вечером братья. Найджел сам не понял, что произошло. Но мрамор под его ладошкой почему-то задрожал, затрясся, да так, что по округе пронёсся странный ракочущий звук. Отпрыгнуть мальчик не успел. В лицо ударило струёй ледяной воды. Потом ещё одной, но уже по ногам. Третья зарядила в грудь, четвёртая с такой силой толкнула, что он не устоял на ногах, упал рядом с фонтаном, а воздух над его головой стал таким влажным, таким чистым рассеявая весь песок, которым играли ветра. Таким его и нашли слуги, которые хватились младшего сына своего лорда к матушке доставили в тот же час. Найджал. Всегда спокойная и холодная леди Харвей сегодня сильно изменилась. Мальчик заметил это сразу же, как оказался в её комнатах. Да только внешне она Выглядела так же, как и всегда. Светлые волосы, украшенные нитями серебра, слуги уже заплели в толстую косу, бледное от природы лицо украсили румянами, но совпалым щеками они ничего сделать не могли, как из глубокими тенями, залёгшими под глазами женщины. Но всё же перемены произошли. Что-то изменилось в её глазах. Идите. Одним словом Она отправила слуг вон, а когда двери плотно закрылись, повернулась к сыну. "Найджел, то, что ты сделал, очень плохо". "Я просто хотел посмотреть на фонтан", опустив глаза, прошептал ребёнок. Чуть ли не впервые в жизни ему захотелось расплакаться, но отец учил всех своих сыновей, что проявлять эмоции запрещено. Это неугодно самой природе и великому, чтобы мальчики так открыто показывали своё нутро. Ты и использовал магию. Матушка повысила голос. Не от этого Найджелу стало страшно. Он никогда ещё не слышал, как мама кричит. Это напугало мальчика. Что я сделал не так? Чем я расстроил маму? Она меня больше не любит? Магию Найджел шмыгнул носом. стараясь сдержать в водопад слез, что так и стремились омыть испачканные пылью и песком щеки. «Магия не для тебя!» Леди Харви подалась вперед и вцепилась тонкими холодными пальцами в подбородок сына. Заставила посмотреть себе в глаза. «Магия для главных! Даже твоего отца и старшего брата, великий, не наделил такой мощью. Я запрещаю тебе пользоваться ею!» Ты меня понял? Да, да. Запричитал мальчишка, моля от того самого великого только о том, чтобы мама успокоилась. Но Бог не услышал его молитв. Ты никогда не посмеешь больше использовать эту силу. Матушка с такой силой впилась ногтями в его щёки, что из глаз всё же брызнули слёзы. Ты не за это рождён, для помощи отцу и братьям. а не для того, чтобы возвыситься над ними. «Повтори!» «Я...» «Повтори!» Она встряхнула ребенка. «Быстро!» «Я рожден для помощи», простонал Найджел. «Ты должен во всем им подчиняться!» Леди Харви не спешила отпускать младшего из сыновей. «Запомни это!» «Запомни!» Она трясла Найджела и повторяла одно и то же. А её ярко-синие глаза постепенно заполняла тьма безумия. Мальчик видел это и ничего не мог поделать. Он тряся от страха, и повторял за матушкой всё, что она говорила, слово за словом, предложение за предложением, но пытка не заканчивалась. Для леди Харви этого было мало. Тот день Найджел запомнил так чётко, будто пережил его вчера. И от мысли о том, Что мать внушала ему такие мысли, становилось противно. Но дальше было только хуже. Леди Харре приставила к своему сыну слуг, что наблюдали за ним дennно и ночно, следили, чтобы младший ребёнок не нарушал приказов матери, не смел ослушаться. А когда магия всё же вырывалась наружу, его ждали суровые наказания. Дни, проведённые в запретии в крошечных комнатах без окон, голодание. Мальчика могли высечь. Благо, дар не так часто выходил из-под контроля. Но в один из дней, когда это опять произошло, Харви всем семейством остановились в таверне другого города, и мать заперла младшего сына в коморке. А позже начался пожар. «Моя мать разделяла все взгляды и действия отца». Сухо ответил Найджел на вопрос Табиты, который всё ещё шла рядом. "Должно быть, это просто великий тебя испытывал", потерянно протянула девушка. Шестилетнего ребёнка Милрод взвизгнула так, будто её аж парило кипятком. "Это же ужасно!" "Да, твоя история поинтереснее моей будет", хмыкнул Ноа, явно намекая на свой шрам. Найджел только передёрнул плечами. Ему не стало легче от того, что он все это рассказал. Но и хуже тоже почему-то не сделалось. Табита молчала. Возможно, обдумывала услышанное. А может быть, продолжала искать оправдание бездействием своего бога. «Мне жаль, что твоя семья была такой», произнесла она тихо, когда Харви уже перестал ждать ответа. «И я, наверное, даже могу понять, почему ты обратился...» стихиям. Духом, поправил ее искатель истины. Что? Мы возносим молитвы не стихиям, а духом этих стихий, объяснил он. На это первокурсница вообще ничего больше не сказала. А коридор, по которому они шли, наконец закончился. И закончился он глухой стеной. Ни сквозняка, ни просвета. Тупик. Но нам туда. Джейк обтabraл у Найджела поисковик и покрутил его в руках. Туда, подтвердила Гвин, втянув ноздрями воздух, и с сомнением покосилась на искателей истины. Похоже, и она задумывалась о том, что ищут они одно и то же. А это означало открытое противостояние между Валькирией и тремя последователями ордена. Одна девушка в таком состоянии Вряд ли могла им что-то сделать. А если бы Гвин вновь стала тем монстром-волком, её волю смог бы подавить Ноа. Она была заранее в проигрышном положении. Должен быть обходной путь, задумчиво протянул Ноа. Мы пойдём назад? испуганно пискнула дочь графа Вантемф. Табита молчала, рассматривая стену так, будто перед ней был не просто тупик. будто бы она что-то видела. Это не укрылось от глаз Найджела, и он, поддавшись порыву, вытащил из поясной сумки крохотное стёклышко-артефакт. Если его догадки верны, если она из одного из древних родов, если ткатели это те, о ком говорила Уиллтон, не тратя больше ни мгновения, искатель приложил стёклышко к глазу и тихо выдохнул: Оتصвещение. Стена перед ними была вовсе не стеной. Множество нитей магии пронизывали камни, буквально удерживая их на месте. В глазах заребило от такого обилия чар. И только потом Харды вспомнила о том, что уже узнал от главы. Артефакт, требуемый ордену, хранился в некой сокровищнице. И люди императора время от времени посещали подвалы, чтобы Проверить целостность Печатей Вот о каких печатях Говорил старик Это и есть вход Произнес Найджел Отобита вздрогнула и повернулась к Харви Взглянула На стеклышко артефакт Который парень закрепил у глаза И нахмурилась Что ты хочешь этим сказать? Джейкоб достал из кармана Ровно такое же стекло И охнул, поднеся его к глазу Да мы в жизни не сможем туда попасть. Тут такое плетение. Таби Гвин легко коснулась плеча подруги и бросила осторожный взгляд на третьекурсников. Варис молчала несколько мгновений, закусила губу, будто сомневалась. Сильно сомневалась. Давайте просто бахнем по ней, предложил Ноа. Пока до императора дойдёт весть, Нужная нам вещится, и след простынет. «Нельзя просто разбить чары. Сюда посмотри!» Джейкоб внимательно изучал рисунок нитей. «А если нарушим печать, нам отсюда живыми не выбраться». «Отойдите», — тихо произнесла Табита, глядя на Умельтон. «Я смогу снять эту защиту». «Ты сможешь...» «Что?» — Но отряхнул головой. «Ты чего удумала?» Послушаемся её, задумчиво протянул Найджел. Ты доверишь это первогодке? взмутился Ноа, не собираясь отступать. Хочешь, чтобы она стёрла? Харви повернулся к Вэрс и посмотрел ей в глаза. Ты собираешься убить нас? Что? Это была Милред, которая подскочила к ним с круглыми от ужаса глазами. Да как ты смеешь её в чём-то таком обвинять? Но Найджел смотрел только на Табиту. В прямом открытом взгляде про честь можно было многое. И ее презрение к иной вере, и желание помочь Гвин, которая об этой помощи попросила, и решимость, с которой девушка действовала почти всегда. Однако ответа на свой вопрос он найти в ее глазах не мог. Табита могла их убить, если она видела магию без стеклышка. «Поразительно!» «И могла ею управлять так искусно, как подозревал Найджел. Ее желания убить их будет достаточно. Она сможет. И спасет свою подругу из положения заложницы. Табита?» Найджел поторопил ее с ответом. Девушка тоже смотрела только на третьекурсника. Не стала искать подсказки у подруг. «Нет». сухой рубленый ответ. Этого было слишком мало, чтобы довериться. Но Харви отступил, освобождая место Табите Вайерс, но стёклышко не убрал. Интерес взыграл. Я сниму печать, произнесла первокурсница, глянув на парней, но вы отвернётесь и уберёте свои артефакты. Это что за условие? Но опять взорвался. Да я и сам смогу убрать эту стену. Не сможешь. Джейкоб опустил стёклышко первым. Нам всем троим придётся несколько дней трудиться над этой печатью. Найджел был с ним согласен, слишком сложным оказалось плетение. Император очень не хотел, чтобы кто-то получил доступ к сокровищнице. Отвернитесь, упрямо повторил Табита, удостоев каждого из искателей долгим пронзительным взглядом. Или сами будете разбираться с этой ловушкой. Тогда и твоя подруга не получит того, чего хочет, фыркнул Ноа, взглянув на Гвин, но отвернулся. Найджел был последним. Он несколько мгновений смотрел на девчонку, которая вызывала в нём противоречивые чувства, а потом вздохнул и попросив духов защитить их, повернулся спиной. Что происходило дальше, он никак не мог бы описать. Найджел слышал лишь тяжёлое дыхание девушки, которая приступила к колдовству, но ни слов заклинаний, ни хотя бы обрывков фраз, ничего. Табита Вайерс действовала молча. Время растянулось. Искатель бы не смог сказать, сколько они так простояли. А потом В какой-то момент позади послышался стук и скрежет. Найджел повернулся первым. Табита стояла у боковой стены, опёршись о неё рукой и низко опустив голову. Девушка тяжело дышала и вздрагивала, будто от мороза. Катопик перед ней сползала вниз, обнажая проход. "Милая", графская дочь подскочила к подруге. "Нормально всё?" отмахнулась Вайерс, но выпрямилась только с помощью Милред. И первый шагнула вперед. Найджел нагнал ее через мгновение, подал руку, особо не надеясь, что она примет помощь еретика. Но Табита лишь мгновение сомневалась, прежде чем опереться на его локоть. «Спасибо, что сохранила нам жизни», открыто произнес искатель. Вайерс на это ничего не ответила, Лишь кивнула вперёд. Туда, куда поплыло несколько огоньков, открывая взору гигантскую чёрную пещеру, практически пустую внутри, если не обрачать внимания на острые чёрные камни высотой с человека, торчащие то тут, то там. Впереди виднелся подъём куда-то вверх, будто ступени, что время и воздух стесали до неузнаваемости. Мне незачем было пачкать руки в крови и иретиков, тихо произнесла она. Это не последний заслон перед тем, что вам тут нужно. В то же мгновение пространство пронзил высокий крик, не человеческий, но такой пронзительный, что у Харви волоски на руках встали дыбом. Что-то зашумело, с возвышения посыпались камни, они приземлялись с оглушающим грохотом, поднимали пыль, Света от огоньков, что зажгли студенты Академии Грискер, не хватало, чтобы охватить взглядом всю пещеру, но даже того света, что был, хватило, чтобы ощутить чужое присутствие. Валькирия тихо и утробно зарычала, вцепившись пальцами в владсканы слишком большого для неё плаща. Что это? Милред испуганно пригнулась, спрятавшись за широкой спиной Джейкоба. Не что, а кто, одними губами произнёс Ноа. Матерь земля, что же ты тут скрывала? Найджел усивил один из огоньков, который отправил под самый потолок пещеры. Жёлтый свет залил камни теплом и выхватил приплюснутую чёрную морду, высунувшуюся из щели под самым сводом пещеры, как раз над возвышением, морду, покрытую блестящей чешуёй. морду, что раскрыла свою пасть в визгливом крике, демонстрируя огромное множество кривых жёлтых зубов. "Это что за ящерица-переросток?" фыркнул Ноа. "Это не ящерица", упавшим голосом прошептал Джейкоб, как и все, наблюдая за тем, как тварь медленно выползает из щели, высвобождая своё длинное, покрытое шипами тело и огромные кожистые крылья. Это дракон.